Фейк-ньюс-видео видео не показывайте меня пожалуйста не показывайте не волнуйся приятель ответил дрон голосом бобби челленджера все в порядке спасибо что вызвал фейк ньюс только не показывайте мое лицо как скажешь приятель а чтобы ты был абсолютно спокоен я изменил твой тембр тебя не опознают спасибо после паузы произнес молодой человек но его голос по прежнему дрожит я знал что вы честный человек «Что здесь произошло?» — последнюю фразу Бобби решил оставить без замечаний. «Я его убил», — негромко сказал парень. «Застрелил?» — ударил ножом. «Понятно». Дрон облетает парня, и в кадре появляется лежащий на асфальте Алый, скорее сидящий на асфальте Алый, потому что он сполз по стене и замер, не завалившись на бок, как будто устал и присел, или неожиданно уснул но все понимали, что не устал и не уснул. Оружие не видно, растекается кровавое пятно. Не устал и не уснул. Алый был мужчиной, небогатым работягой, судя по одежде, одним из тех олдбагов, которых уговорили остаться в городе, потому что специалистов отчаянно не хватало, а нужно проверять электрические и водопроводные сети, контролировать роботов и делать другую работу, от которой брезгливо отказывались молодые. Холдбак остался, взорвался, превратившись в Алова. Наверное, попытался спрятаться, но не преуспел. — Как все получилось? спросил Челленджер. Я свернул в переулок, увидел его. Он бросился на меня, довольно уверенно ответил парень. Алый тебя поджидал? перебил собеседника Бобби. Алый сидел в засаде? Не знаю. парень запнулся. Наверное. Как же ты успел выхватить нож? «Я быстрый, я очень быстрый. Настолько быстрый, что опередил сидящего в засаде Алова?» «Да». «Может, действительно да, а может и нет. Может, увидел перепуганного, только что взорвавшегося олдбага, и всадил в него нож». Бобби не стал расспрашивать убийцу, оставив зрителям самим решать, что произошло в переулке, и, выдержав короткую паузу, осведомился. «Зачем ты вызвал меня?» «Это же Алый!» — недоуменно ответил парень. «Я думал, они всем интересны. Они ведь убийцы, не люди А значит, с ними можно делать все, что угодно. Все, что угодно». Дрон на несколько секунд завис перед мертвым Олдбагом, показывая крупным планом его красное лицо и широко распахнутые глаза, залитые мерцающей ртутью а затем стал резко набирать высоту, словно желая как можно скорее и как можно дальше улететь от человека, убившего другого человека только потому, что стало можно.